глава На другой день, придя к обеду, Живаго сказал, «Вот тебе не терпится уехать, вот ты и накликал. Не могу сказать твое счастье, ибо какое же это счастье, что нас опять теснят или поколотили? Дорога на восток свободна, а с запада нас жмут». Приказ всем военно-санитарным учреждениям сворачиваться. Снимаемся завтра или послезавтра. Куда неизвестно. А белье Михаила Григорьевича — Карпенко. Конечно, не стирано. Вечная история. Кума, кума, спроси его толком, какая это кума. Так он сам не знает, болван. Он не слушал, что плел в свое оправдание денщик-санитар, и не обращал внимания на Гордона, огорченного тем, что он заносил живаговское белье и уезжает в его рубашке Живаго продолжал. Эх, походное наше житье, цыганское кочевье! Когда сюда въезжали, все было не по мне, и печни тут, и низкий потолок, и грязь, и духота. А теперь хоть убей... не могу вспомнить где мы до этого стояли и кажется век бы тут прожил глядя на этот угол печи с солнцем на израсцах и движущиеся по ней тенью придорожного дерева они стали не торопясь укладываться ночью их разбудили шумы крики стрельба и беготня деревня была зловеще озарена мимо окна мелькали тени За стеной проснулись и задвигались хозяева. «Сбегай на улицу, Карпенко!» «Спроси, по какому случаю садом?» Сказал Юрий Андреевич. Скоро все стало известно. Сам Живаго, наскоро одевшись, ходил в лазарет, чтобы проверить слухи, которые оказались правильными. Немцы сломили на этом участке сопротивление. Линия обороны передвинулась ближе к деревне, и все приближалось — Деревня была под обстрелом. Лазареты учреждения спешно вывозили, не дожидаясь приказа об эвакуации. Все предполагали закончить до рассвета. «Ты поедешь с первым эшелоном. Линейка сейчас отходит. Но я сказал, чтобы тебя подождали. Ну, прощай. Я провожу тебя и посмотрю, как тебя усадят». Они бежали на другой конец деревни, где снаряжали отряд. Пробегая мимо домов, они нагибались и прятались за их выступами. По улице пели и жужжали пули. С перекрестков, пересекаемых дорогами в поле, было видно, как над ним зонтами пламени раскидывались разрывы шрапнели. — А ты как же? — на бегу спрашивал Гордон. — Я потом. Надо будет еще вернуться домой за вещами. Я со второй партией. Они простились у околицы. Несколько телег и линейка, из которых состояла обоз, двигались, наезжая друг на друга и постепенно выравниваясь. Юрий Андреевич помахал рукой уезжающему товарищу. Их освещал огонь загоревшегося сарая. Также, стараясь идти вдоль исп под прикрытием их углов, Юрий Андреевич быстро направился к себе назад. За два дома до его крыльца его сварила с ног воздушная волна разрыва и ранила шрапнельная пулька. Юрий Андреевич упал посреди дороги, обливаясь кровью, и потерял сознание. Глава четырнадцатая Эвакуационный госпиталь был затерян в одном из городков западного края у железной дороги по соседству со Ставкою. Стояли теплые дни конца февраля. в офицерской палате для выздоравливающих, по просьбе Юрия Андреевича, находившегося тут на излечении, было отворено окно близ его койки. Приближался час обеда. Больные каратали оставшееся до него время, кто чем мог. Им сказали, что в госпиталь поступила новая сестра, и сегодня в первый раз будет их обходить. Лежавший против Юрия Андреевича Галиулин просматривал только что полученные речь и русское слово, и возмущался пробелами, оставленными в печати цензурою. Юрий Андреевич читал письма от Тони, доставленные полевой почтой, сразу в том количестве, в каком они там накопились. Ветер шевелил страницами писем и листами газет. Послышались легкие шаги. Юрий Андреевич поднял от письма глаза. В палату вошла Лара.